Мистер Армбрестер подал голос. «Вот что, мистер Генди, — сказал он, — я понимаю, будет большая сенсация, если вы узнаете, кто сделал урановый котел, но ведь вас и без этого переизберут. А может быть, это вообще не урановый котел? Кто его сделал, я знаю, — заявил мистер Генди. Ученые-ренегаты или беглые военные преступники-нацисты, и я намерен их найти». «Ого! — сказал мистер Армбрестер. Понял вашу идею». «Такая сенсация взволнует всю страну, не так ли?» «Вы сможете выставить свою кандидатуру на пост губернатора или в Сенат, или, в общем, диктовать любые условия». «Что тебе говорил этот мальчишка?» – спросил мистер Гэнди. Но мистер Армбрестер заверил его, что ничего такого не говорил. Тогда принялись колошматить Лемиола. Это занятие утомительное. «Никто не может разбудить Лемиола, если уж его разморило, и он решил вздремнуть». А таким разморенным я никогда его не видел. Через некоторое время его сошли мертвецом. А он и вправду все равно, что мертвец. До того ленив, что даже не дышит, если крепко спит. Папуля творил чудеса со своими приятелями ферментами. Он был пьянее пьяного. Его попытались отхлестать но ему это вроде щекотки. Всякий раз, как на него опускали кусок шланга, Папуля глупо хихихал. Мне стало стыдно. Мамулю никто не пытался отхлестать. Когда кто-нибудь подбирался к ней достаточно близко, чтобы ударить, он тут же белел, как полотно, и пятился весь в поту, дрожа крупной дружью Один наш знакомый Прохвессор как-то сказал, что Мамуля умеет испускать направленный пучок инфразвуковых волн. Прохвессор врал. Она всего-навсего издает никому не слышный звук, посылает куда хочет. «Ох уж это мне трескучие слова!» А дело-то простое, все равно, что белок бить. Я и сам так умею. Мистер Генди распорядился выдворить нас обратно. Он, мол, с нами еще потолкует. Поэтому Лемиола выволокли, а мы разошлись по камерам сами. У мистера Армбрестера на голове осталась шишка величиной с куриное яйцо. Он со стонами улегся в койку, а я сидел в углу, поглядывал на его голову и вроде бы стрелял светом из глаз. Только этого света никто не мог увидеть.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 «Сон, я слышал их разговор. Для своего же блага перестань укрывать других. к Тебе применят наркотик правды. Пентатол натрия или скополамин?» «Вам надо поспать», — сказал я, «потому что услышал у себя в мозгу зов дедули». Я закрыл глаза и стал вслушиваться. Это было нелегко. Все время вклинивался папуля. «Пропустили умашку!» Весело предложил папулю, только без слов, сами понимаете. «Чтоб тебе сдохнуть, клейменный вож сказал дедуля совсем не так весело, — убери отсюда свой неповоротливый мозг, Сонг!» «Да, дедуля, — сказал я мысленно, — надо составить план!» Папуля повторил. «Пропусти рюмашку, Сонг!» «Да замолчи же, папуля, — ответил я, — имей хоть каплю уважения к старшим! Это я про дедулю! И вообще, как я могу пропустить рюмашку? Ты же далеко, в другой камере!» У меня личный трубопровод, сказал Папуля. Могу сделать тебе, как это называется, переливание. Телепортация, вот это что. Я просто накоротко замыкаю пространство между твоей кровеносной системой и моей, а потом перекачиваю алкоголь из своих вен в твои. Смотри, это делается вот так. Он показал мне как, вроде картинку нарисовал у меня в голове. Действительно легко, то есть легко для Хогмена. Я сатанелл.